Глава двенадцатая. Марк. Как же тут красиво! Восторгается Милли и утыкается носом в соцветии ародендронов. После скоростной езды на мотоцикле по ночному Рокфорду ангела переполняют эмоции, а полученная доза адреналина опьянила ее похлеще алкоголя. Если я с возрастом поумерил свою тягу к экстриму, то Милли, по всей видимости, с точностью да наоборот. Она всю дорогу верещала и неоднократно порывалась расставить руки в стороны, чтобы, мать ее, полетать, как птичка. Приходилось сбавлять скорость и ворчать на идиотку, требуя ее вернуть руки на положенное место. Она возвращала, но ненадолго. «Кажется, пока мы добирались до нужного места, с меня 10 потов сошло и волосы посидели». Выдохнул, лишь когда мы припарковались возле парка, расположенного на окраине Рокфорда. Правда, рано выдохнул. Стоило Миле слезть с байка и увидеть, что ворота в парк закрыты, она вознамерилась сама пойти договариваться с охранником, чтобы он позволил нам войти внутрь вне рабочего времени. Стрекоза и пиджак мой с себя сняла, и волосы пальцами расчесала, и лив платье подправила сильнее выпучив свою идеальную тройку. В общем, она во всеоружии собиралась пойти вести переговоры с охраной, и во мне даже сомнений не было, что у предприимчивой Эмилии Харрисон с легкостью удалось бы уговорить ночного сторожа не только в парк ее пропустить, но и весь мир к ее стройным ногам положить. Однако в этом не было необходимости. Едва подавив в себе раздражение, я остановил Мили и снова заставил ее напелить на себя мой пиджак, сообщив, что заранее организовал нам проход в закрытый парк. Мне нужно было всего лишь позвонить, и ворота открылись, пустив нас в абсолютно безлюдный живописный сад. К счастью пьяненькой Миле не было предела. Я уже забыл, насколько бурно и искренне эта девушка умеет радоваться таким мелочам, как цветочки. А будучи выпившей, она выплескивает свои эмоции вдвое мощнее. Уморительное зрелище. «Разве ты не бывала в этом парке раньше?» С широкой улыбкой наблюдаю, как ангел носится от одного кустарника к другому и выдает восторженные комментарии о ярких бутонах, словно видит их впервые в жизни. «Представь себе, нет. Его вроде только этой весной открыли, а у меня в последнее время был слишком загруженный график на работе. Я не успела до сюда добраться». Ты такая же трудоголичка, как и Блэк? Нет, конечно, ты что? Я обожаю свою компанию, но отдыхать я обожаю еще больше. Черт с два меня кто-то заставит торчать в офисе в выходные и посвящать всю свою жизнь исключительно работе. Я и так много лет пахала днями напролет. Теперь у меня есть доверенные люди, которые в случае чего могут решить любую проблему без моего участия. Я безумно рад что ты все-таки решила бросить юрфак и начала заниматься любимым делом. Да уж, как бы это смешно ни звучало, но за это мне нужно сказать спасибо тебе, усмехается Милли, но как-то совсем безрадостно. Если бы ты не рассказал мне, что мой папа такой мерзавец, вряд ли бы я решилась взбунтоваться против его великих планов на мой счет. Я не видел его на вашем званом вечере, вы с ним больше не общаетесь? «Общаемся, но в основном по телефону», — отвечает Милли, «И мы начинаем шагать дальше по дорожке. С одной стороны омываемой искусственным прудом, с другой — украшенной вереницей разноцветных цветочных кустов. Через год после развода с мамой папа переехал работать в Сан-Франциско. Еще через пару лет повторно женился, и у него родился сын. Из-за Джесси он и не смог прилететь в Рокфорд. Мой брат подцепил новый штамм ковида и слег в больницу с пневмонией. Сам понимаешь, папа не мог оставить его в таком состоянии, чтобы полететь ко мне на вечеринку. Пусть роль верного мужа у него получается не очень, но как отец он хороший. Хочешь сказать, он и второй жене изменяет? Наверняка я знать не могу, но не исключаю такой вероятности. Раз он маме годами изменял, то что ему мешает делать тоже с новой женой? особенно во время ее непростой беременности, когда она не могла удовлетворить его мужские потребности. Когда ты стала такой циничной? Я не стала циничной, а просто наивности и слепого доверия к людям поубавилась. И опять-таки нужно сказать тебе спасибо за это, Марк. Ты преподал мне хороший урок, на всю жизнь усвоила. Ауч. Неприятненько знать, что я был тем самым уродом что пошатнул ее веру в людей. Хотя, с другой стороны... Хорошо, что Миля перестала беспрекословно верить всему, что ей говорят, и видеть в людях только хорошее, даже если этого хорошего в них как кот наплакал. А что насчет Конора? Ему ты веришь на все сто? Бросаю на нее вопросительный взор, и Миля усмехается. На 95% На все сто я могу верить только себе. «Без колебаний», — отвечает она, — «и я улыбаюсь. Я неимоверно рад, что у Миле развязался язык. Я думал, что мне придется из нее все клешнями вытягивать, но нет. Ее саму поперло поболтать». «А что у тебя с отцом? Общаетесь?» «Нет». «Совсем?» «Совсем. Вот уже 10 лет и словом друг с другом не обмолвились. И это неудивительно. Мне общение с ним не нужно». А он в последнюю нашу встречу четко дал понять, что я для него мертв. Мертв? Изумленно выдыхает ангел. Прямо так и сказал? Слово в слово. Ничего себе! А мама? С мамой у нас прекрасные отношения, хотя могли бы быть еще лучше, если бы она наконец согласилась бросить этого урода, который по сей день зациклен на чем угодно, кроме нее, и постоянно ходит налево и переехала бы жить ко мне в Лос-Анджелес. Значит, они до сих пор вместе, даже несмотря на то, что оба друг друга изменяют? Киваю и сжимаю челюсть от резко вспыхнувшего раздражения. Каждый волен жить, как считает верным, разумеется, но я никогда не пойму подобный вид отношений. Как по мне, лучше быть одной, чем с тем, кто тебя не уважает, и кому тебя одной недостаточно. Милли произносит это без столики грусти. Не для того, чтобы бросить камень в мой огород, а скорее просто констатирует свой жизненный принцип, которого строго придерживается. А как вы с Никс помирились? Перехожу к следующей интересующей меня теме. Благодаря ее упорным стараниям выловить меня для разговора, я долго игнорировала ее звонки и сообщения, а потом она заявилась ко мне домой и отказывалась уходить, пока я ее не выслушаю. И мне пришлось слушать. «Наверное, после ее рассказа ты еще больше возненавидела меня». «Не спрашиваю, а утверждаю». «Вовсе нет. На тот момент я уже пережила наше расставание и ничего не испытывала к тебе, ни любви, ни ненависти. Поэтому я спокойно отреагировала на историю Ники, о ее непростой ситуации с Адамом и Остином, о причине ее молчания о твоих изменах и о вашем поцелуе». Я, наконец, увидела всю картину целиком, поняла и простила ее, окончательно оставив всю драму, связанную с тобой в прошлом. От ее слов, которых я не улавливаю ни граммов фальши, все внутренности разъедает от сожаления. Милли действительно отпустила все обиды, злость, чувство ко мне и начала жить дальше, без воспоминаний о придурке, который конкретно налажал. И это прекрасно. Именно этого я и хотел. «Не так ли?» «Так...» «Но черт, как же меня сейчас рвет на части от желания понять, что не совсем уж все Милли оставила в прошлом!» «Так...» «Что-то нас в грустное русло унесло. Это нужно исправлять. Сегодня же ночь веселья!» Ангел съезжает с неприятной темы до того, как я успеваю задать следующий вопрос, а затем вдруг резко тормозит и начинает ощупывать себя, будто что-то выискивая. «Черт! Что такое? Где мой клач? Неужели я его в клубе оставила?» Я усмехаюсь и приподнимаю руку, показывая ей маленькую черную сумочку. «О, слава богу! Я уже подумала, что забыла его!» «Так ты и забыла! Это я забрал его с вашего столика!» «Благодарю безмерно, Эндрюс! Что бы я без тебя сегодня делала?» Иронично произносит Милли и выхватывает из моих рук клач открывает его и достает iPhone. От моего внимания не ускользает, что на экране смартфона стоит их с Конором селфи. Они на нем выглядят такими счастливыми, аж зло берет. Однако куда больше меня злит не фотография, а полное отсутствие звонков и сообщений от ее любимого жениха. Пол пятого утра, а он даже разок не удосужился позвонить ей, чтобы узнать, все ли в порядке. Урод! «Надеюсь, ты не такси собралась вызвать». Интересуюсь я, глядя, как Милли выискивает какое-то приложение в телефоне. «А ты уже согласен вернуть мне кольцо?» «Нет». «Тогда о каком такси может идти речь?» «Без кольца я домой вернуться не могу. Я просто музыку врубить хочу». «Тебе клуба не хватило?» «Музыки много не бывает». «Согласен. Но, надеюсь, ты не мою песню врубать собираешься». «А что?» Неужели не любишь слушать себя любимого? Не люблю. Серьезно? Предельно. Мои песни у меня уже в печенках сидят. Поэтому ты на вечере в честь помолвки спел чужую? Отчасти да. А почему еще? Потому что все новые песни казались мне неподходящими для вашего званого вечера. Неподходящими? Иска смотрит на меня вопросительно. Поясни. Они пустые и поверхностные написанные в тренд, а не от души. Ты их написал? Нет. А что с песнями из старых альбомов? Их написал я. Я не про это. Что с ними не так? С ними все так. По крайней мере, мне они нравятся. Но петь их на твоей помолвке мне показалось еще более неуместным, чем петь попсовую херь. Почему? Потому что они все про тебя. В воздухе воцаряется гробовое молчание. Мы смотрим друг на друга и, кажется, даже не дышим. Милли лихорадочно бегает взглядом по моему лицу, будто выискивая в нем намек на ложь, а я пытаюсь прочесть в ее глазах хоть одну эмоцию на мое признание. Однако, если оно и вызвало в Эмилии хоть какой-то внутренний отклик, узнать мне об этом не дано. Ангел всего лишь задумчиво хмыкает и беззаботно пожимает плечами. «Мне кажется, ты просто наговариваешь на себя, чтобы нарваться на новые комплименты. Мне и старые, и новые твои песни нравятся. Они отличаются, это факт. Но все они по-своему прекрасны. Считай, ты как моя любимая Майли Сайрус. Что не споешь, все получается круто», — произносит она и, наконец, включает одну из песен Сайрус, которую я узнаю с первых нот. «О, как же я обожаю Майли!» «Даже больше, чем меня?» Усмехнувшись, с притворной обидой спрашиваю я. «Не ревнуй. Я вас одинаково сильно обожаю!» Протягивает она и в удовольствии прикрывает глаза, начиная петь в унисон с Майли. We, we were gold, Kind of dream that can't be sold. We were right, till we were...» Build a home and watch it burn. Mm, I don't wanna leave you. I don't wanna fight. Started to cry, but then remember die. Na kortой pausie Милли открывает глаза и возобновляет ходьбу. Только теперь еще и пританцовывает, прям как делает эта певица в видеоклипе. I can buy myself flowers. Write my name in the sand Talk to myself for hours See things you don't understand I can take myself dancing And I can hold my own hand Yeah, I can love me better than you can Poverot на 180 градусов Веселый взгляд в мои глаза Can love me better. I can love me better, baby. Can love me better. I can love me better, baby.